Снятие печати из двери было знаковым действием, поэтому, несмотря на приближающийся сезон дождей, ни один из археологов не собирался отнестись к этому легкомысленно. Надо было сохранить записи о каждом шаге, о каждом открытии и нанести во время работы как можно меньше повреждений историческим ценностям. Николас и Роин провели один из драгоценных дней за подготовкой к вторжению в гробницу. Естественно, первой заботой Харпера стала безопасность. Он попросил Мека Нимура поставить вооружённую стражу возле моста через сток в туннеле. Вход в эту зону был запрещён. Только Николас Роен, сапёр Мак Тессе и ещё четверо отобранных англичанином монахов могли приходить через мост. Хансит Шериф хорошо проявил себя во время расчистки нижней части туннеля. Он был сильным, умным и старательным, поэтому Николас сделал его своим главным помощником. Именно Хан Сит нес штатив и прочее оборудование для фотосъемки, пока англичанин фотографировал туннель и дверь. Харпер отснял три пленки, подготовив подробный отчет о находках, и только потом позволил монахам принести инструменты, необходимые для взлома двери. Сапер передвинул генератор до подземного пруда, чтобы снизить потерю мощности из-за длины кабеля. Потом он установил прожекторы на верхней площадке лестницы и направил их на замазанную дверь. Собравшиеся на пороге были очень серьезны. Несмотря на то, что гробнице было несколько тысяч лет, они собирались совершить акт осквернения. Роин перевела иерографическую надпись предупреждения Саперу, Меку и Тессе, и все отнеслись к ней достаточно серьезно. Николас разметил прямоугольный проем, который намеревался вырезать в штукатурке, достаточно большой, чтобы было удобно заходить, и включающий обе печати — царскую и с раненым ястребом. Англичанин хотел сохранить оттиски, уже видя их мысленным взором на почётном месте в коллекции музея в Квентон-парке. Харпер начал с верхнего правого угла. Сначала он использовал длинное острое шило в качестве зонда. Браннет проталкивал его, покачивая и нажимая через слой глины, пытаясь определить, что находится за ним. Очень скоро обнаружили, что штукатурка положена на сплетённый тростник. Это упрощает нашу задачу, заявил англичанин. Эта прослойка может вырезать штукатурку, не сломав её. Николас продолжал вонзать в дверь шило, пока оно не настигло пустоты, воткнувшись до конца. 6 дюймов, проговорил Харпер, измерив остриё шила. Та это никогда не скупится, верно? Работа предстоит непростая. При помощи шил англичанин проткнул все четыре угла отверстия, которые собирался прорезать. Потом он отступил на шаг и подал знак Ханситу принести тяжелый четырехдюймовый буравчик, чтобы расширить дыры. Таким инструментом рыбаки обычно сверлят лед на озерах зимой. Как только буравчик проделал отверстие, Николас неторопливо отодвинул Хансита в сторону и заглянул в дыру. За ней царила непроглядная тьма, но до Харпера... Донеслось дыхание древности, сухой и мёртвый, безжизненный воздух, пахнущий прошедшими столетиями. Что ты видишь? трепетал его Роен, стоящий рядом. Свет! Несите свет! приказал Николас, когда Сапёр протянул ему лампу, баронэт поднёс её к отверстию. Говори! Роен аж подпрыгивал на месте от нетерпения. Что там? Цвета, прошептал он. Чудесные, неописуемые цвета. Николас вступил на шаг и, приподняв Роин за талию, поднес к отверстию, чтобы и она могла заглянуть. «Ах, как прекрасно!» — закричала она. «Как там прекрасно!» Сапер установил мощный вентилятор, чтобы перегонять по туннелю воздух, пока Николас готовил бензопилу. После этого англичанин протянул молодой женщине пару очков с пылезащитной маской и помог правильно надеть. Затем Роин вставила в уши восковые затычки. Перед тем, как начать пилить, Харпер отправил остальных обратно по туннелю к самому пруду. В замкнутом пространстве выхлопы от бензопилы и пыль вместе с ревом мотора вредно воздействовали бы на людей. А кроме того, Николас хотел быть сроен вдвоем в момент проникновения в гробницу. Когда они остались одни, Харпер включил вентилятор на полную мощность, затем надел маску и заткнул воском уши. Дернув за шнур, он завел бензопилу, и ее немедленно окружили голубоватые облачка выхлопов. Николас собрался с силами и коснулся работающей бензопилой отверстия, проделанного при помощи буравчика. Лезвие разрезало толстую белую штукатурку, и слой тростника, подобно тому, как нож, взрезает глазурь на свадебном торте. Англичанин осторожно повел пилой вдоль намеченной линии. Воздух наполнило белая пыль от штукатурки. Через пару мгновений видимость стала до нескольких футов. Николас продолжал упорно пилить, прорезав правую сторону, затем вниз и пошёл вверх по левой стороне. Наконец он сделал пропил и наверху. Когда образовавшийся квадрат начал клониться вперёд под собственной тяжестью, Харпер выключил двигатель и отложил инструмент. Роен бросился помогать ему. Они вместе подхватили выпиленный кусок штукатурки в клубах пыли и выхлопов. не дав ему упасть на пол и разбиться на тысячу осколков. Археологи медленно вынули фрагмент двери, не повредив печатей, и осторожно положили у стены на площадке. Прорезанное отверстие зиял чернотой. Николас направил на него прожектор, но пыль была ещё слишком густой, чтобы увидеть внутреннюю часть гробницы. Он пролез через дыру и огляделся, хотя смотреть мешало взвесь из мелких частиц штукатурки. Не пытаясь Отправиться дальше англичанин помог Роин пролезть через дыру следом за ним. Николас признавал ее право разделить с ним открытие. Преодолев барьер, оба остановились, ожидая, пока вентилятор очистит воздух. Пыль медленно рассеивалась, и первое, что они заметили, был пол под ногами. Здесь он был сделан не из каменных глыб. Его покрывали плитки из желтого агата, отполированные до блеска и столь искусно соединенные, что сочленения остались незаметными. Пол напоминал целый лист красивого непрозрачного стекла, блеск которого приглушал слой пыли. Там, где их ноги потревожили пыль, агат засверкал, отражая свет прожекторов. Потом взвесь осела, и глазам постепенно открылось чудесное многоцветие, разнообразие оттенков и форм. Роэн сняла с лица пылезащитную маску и уронила её на пол. Николас последовал примеру спутницы и набрал полную грудь с затхлого воздуха. Ничто не тревожило покой гробницы тысячи лет, и поэтому воздух пах древностью, льняными пеленами и наблазамированным телом. Когда пыль еще больше рассеялась, перед археологами открылся длинный прямой коридор, конец которого скрывался в темноте. Николас снова повернулся к дыре. на месте запечатанной двери и взял один из прожекторов на подставке. Харпер настроил его так, чтобы он освещал весь проход перед ними. Они двинулись вперед, и по обе стороны замелькали изображения древних богов, которые со стен смотрели на вторгшихся, нависали над ними, не сводя настороженных, враждебных глаз. Николас и Роэн медленно шли мимо. Шаги по агатовому полу приглушались ковром пыли, а та... что ещё висело в воздухе, рассеивало свет прожектора, придавая происходящему некий оттенок нереальности. Все стены и высокий потолок покрывали надписи. Там были длинные цитаты из разных мистических книг: Книги дыхания, Книги врат и Книги мудрости. Другие иероглифы рассказывали историю жизни фараона Мамосса на земле, перечисляли добродетели, за которые его возлюбили боги. Дальше исследователи обнаружили восемь светилищ в длинной погребальной галерее. Первое было посвящено Осирису. Стены круглой комнаты покрывали хвалы этому богу, а в небольшой нише стояла маленькая статуя Осириса в высоком украшенном перьеми головном уборе с глазами из оникса и горного хрусталя. Глаза столь неумолимо смотрели на вошедших, что роен вздрогнула. Никола протянул руку и коснулся ступней бога золота. Потом Харпер посмотрел на огромную фреску, покрывающую стену и половину сводчатого потолка. Там была ещё одна фигура Сириса, бога загробного мира, с зелёным лицом и накладной бородой, с руками, сложенными на груди и сжимающими бич и посох, с высокой опёрённой шапкой на голове и поднявшейся коброй на лбу. Вашедшие смотрели на него с чувством благоговения. В пыли, освещённый прожекторами, бог казалось, ожил и двигался перед их глазами. Они недолго задержались в первом святилище, потому что коридор продолжался прямой, как стрела, ведя к заветной цели. Археологи проследовали дальше. Следующее святилище принадлежало богине. Золотая фигура Исиды сидела в нише на троне. Её символы Младенец Горс сосал её грудь. Она смотрела на мир глазами из слоновой кости и лапис-лазури. Стены вокруг них также покрывали фрески. На них была изображена она, мать Исиды, с большими подведёнными глазами, чёрными как ночь, с солнечным диском и рогами священной коровы на голове. Вокруг неё на стене было много иероглифических надписей. ярких, как сон светляков. У нее было бесчетное количество имен. Среди них были Аст, Нейт и Баст. Также ее звали Птах и Секер, Мер Секерт и Ренут. Каждое из имен было словом силы, поскольку культ Исиды — и его благое влияние пережили смерть почти всех старых богов, исчезнувших вместе со своими поклонниками, которые забыли их имена. В Древней Византии, а позже в христианском Египте, добродетели и атрибуты старой богини перешли к Деве Марии. Образ маленького гора, сосущего мать, сохранился в иконах Мадонны с младенцем. Таким образом, сама Ройн поклонялась богине во всех ее обличьях. Смесь крови в ее венах признавала и Исиду, и Марию. Ересь и правда сплетались в ее сердце, так что Роэн чувствовал одновременно вину и религиозный настрой. В следующем святилище стояла золотая фигура гора Сокола Голового, последнего из Святой Троицы. В правой руке он сжимал боевой лук, а в левой — анх, поскольку распоряжался жизнью и смертью. Глаза его сияли алыми сердоликами. Статую окружали другие изображения: Гор младенец с сосущей грудь Исиды, Гор Горпократ, божественный юноша, гордый, стройный и прекрасный, касающийся одним пальцем подбородка в ритуальном жесте, шагающий в сандалиях, одетый в короткую юбку. Потом следовал Гор сокологоловый, но с телом льва. А затем в теле молодого воина, несущего на голове объединённую корону юга и севера. Внизу была надпись: Великий бог и повелитель неба, безграничная сила, самый могучий среди богов, чья мощь изгнала врагов его божественного отца Осириса. В четвёртом святилище стоял Сет, сам Сатана, бог насилия и раздора. Тело его отливало золотом, но голова принадлежала чёрной гиене. В пятом святилище царил бог мёртвых и кладбищ Анубис с головой шакала. Он присутствовал при бальзамировании. В его обязанности входило смотреть, куда склоняется чаша весов, когда взвешивали сердце умершего. Если весы застывали горизонтально, он объявлял его достойным. Но если баланс склонялся в пользу злых дел, Анубис бросал в сердце крокодилу, и тот пожирал его. Шестое святилище прославляло бога письма Тота. У него была голова священного Ибиса, а в руке тот сжимал стело. В седьмой часовне священная корова Хатор прочно стояла на всех четырех копытах пятнистая, черно-белая, и глядела на вошедших человеческими глазами. Только уши на голове богини Сауэлла, действительно были коровие. Восьмой, самый роскошный зал был посвящён Амону-Ра. Отсутв всего сущего, он был солнцем, огромным золотым диском, от которого исходили золотые лучи. Здесь Николо остановился и посмотрел назад в начало длинного коридора. Эти восемь священных статуй представляли собой сокровище, превышающее всё найденное Говардом Картером и лордом Карнар воном в могиле Тутанхамона. Ему казалось нелепым думать об их рыночной стоимости, но простая правда заключалась в том, что даже одного из этих предметов искусства с лихвой хватило бы на оплату долгов. Но он отбросил эту мысль и зашёл в просторную комнату в конце галереи. Погребальный зал. Благоговейно прошептала Роен, гробница Тени отступали перед ними, будто дух покойного фараона спешил к месту своего упокоения. Теперь они видели саму гробницу. Стены покрывали ещё более роскошные фрески. Хотя исследователи увидели по пути уже немало подобных, глаза ещё не присытились, а чувства не притупились от такого изобилия. На стене была изображена огромная фигура, склоняющаяся с потолка. Гибкое тело богини Нут, рождающей солнце. Золотые лучи лились из её утробы, заливая могилу фараона и наделяя умершего правителя новой жизнью. Царский саркофаг стоял посреди комнаты, массивный гроб, вырубленный из целого куска гранита. Интересно, сколько рабов понадобилось, чтобы пронести эту массу камня через подземные проходы, подумал Николас. Ему представились потные тела в свете масляных ламп, скрип деревянных катков под невероятным весом гроба. Потом англичанин заглянул внутрь, и сердце его упало. Саркофаг оказался пуст. Массивную гранитную крышку сняли с места и швырнули Озимс с такой силой, что она треснула по ширине и развалилась на две части, лежащие теперь на полу рядом. Археологи медленно подошли ещё ближе, пока не смогли как следует посмотреть внутрь, ощущая горький вкус разочарования во рту. там оказались только разбитые остатки четырёх сосудов их вырезали из алебастра чтобы вместить кишки печень и прочие органы правителя сломанные крышки сосудов украшали изображения голов богов и мифических существ из мира мёртвых пусто прошептал роен тело фараона похищено В последующие дни, фотографируя фрески и упаковывая статуи восьми богов и богинь, Роен и Николас обсуждали исчезновение мумии фараона из саркофага и не раз спорили об этом. "Печать на входе оставались в целости", говорила Роен. "Да, и этому должно быть объяснение", заявил Харпер. "Таитом мог сам забрать тело и сокровища. В седьмом свитке он много раз оплакивает утрату такого богатства. Он указывает, что разумнее было бы потратить его на египетский народ. Нет, это нелогично, возразил Роен. Потратить столько труда, построить плотину, прорыть туннель, выстроить такую красивую гробницу, а потом похитить и уничтожить мумию правителя? Да это всегда был разумен и логичен. Он по-своему чтил богов Египта. Это видно по всем его работам, и он никогда бы не нарушил религиозные традиции, в которые сам верил так истинно. Что-то в этой гробнице подсказывает мне, что она не настоящая. Таинственное и почти небрежное исчезновение тела, даже картины и надписи на стенах. Насчёт исчезновения тела я с тобой согласен, но что нелогично в росписи, поинтересовался Николас. Возьмём для начала картины. Ройну казал на изображении сиды. Они очень красивые, и это работа профессионального художника. Но цвета в них подобраны банальные. Да и рисунок не отличается навязной. Фигуры деревянные, они не танцуют и не двигаются. В них не хватает искры гения, проявленной в могиле царицы Лострис, где были спрятаны свитки в алебастровых кувшинах. Николас посмотрел на фрески. Понимаю, о чём ты. Даже фрески на гробнице Тануса отличались от этих, вот именно, подтвердила она. Те рисовал сам Таита, а эти нет. Здесь поработал один из его помощников. А что тебе не нравится в надписях? Ты когда-нибудь видел могилу, где бы не присутствовали надписи из книги мёртвых и не изображался бы путь покойного через семь врат в рай? Никус был поражён. Ему это и в голову не пришло. Он не отвечая, повернулся и отправился вниз по длинной галерее, чтобы понаблюдать за упаковкой статуи. На самом деле Харпер хотел получить больше времени на раздумье. Перед отъездом из Англии Никлс упаковал всё хрупкое и бьющееся оборудование, которое отправлялось в ущелье по воздуху, в прочные металлические ящики из-под бы припасов. Все они имели водонепроницаемые резиновые прокладки и прочные запоры, содержимое было надёжно запрятано в пенопласт. Оборудование после окончания работ баронэт собирался оставить в Эфиопии, но ящики сохранил для перевозки находок. Хотя 6 статуй помещались в эти контейнеры, изваяния Хатор и Сета оказались слишком большими. К счастью, обнаружили, что они разборные. Головы отделялись, ноги коровы надевались на деревянные штыри, сгнившие за тысячи лет. Разделённые на части, эти статуи тоже влезли в металлические ящики. Николас понаблюдал, как Хансит упаковывает свирепую голову Сета из чёрного дерева и комедии в один из контейнеров, а потом отправился обратно к Кроину, изучавшей надписи на стене над пустым саркофагом. Хорошо. Я согласен. Ты права насчёт отсутствия цитат из книги мёртвых. Это странно. Но что мы можем поделать по этому поводу, кроме как принять тайну, раскрыть которую не суждено? Ники, здесь кроется что-то ещё. Дело не закончено. Я чувствую это каждой клеточкой. Мы чего-то не заметили. Кто я такой, простой мужчина, чтобы сомневаться в истинности женской интуиции? Перестань высокомерничать, оборвала его Роен. Сколько у меня времени на работу с надписями на стеле? Не более недели другой. Мне нужно назначить ран-девус Джанни. Мы должны оказаться на взлётной полосе в Судане, когда он прилетит. Опаздывать на это свидание нельзя. Боже мой! А я думала, всё уже обговорено. «И как ты собираешься отсюда связаться с Джанни?» «Очень просто», — улыбнулся Николас. «На почте в Дебре Мариам есть телефон. Тесса может свободно перемещаться по Годжаму. Она поднимется наверх ущелья в сопровождении монахов и позвонит Джеффри Тенненту в британское посольство в Адис-Абебе. Я с ним договорился заранее. Он передаст сообщение Джанни. А Тесса согласна?» Харпер кивнул. «Она отправится в Дебре Мариам завтра». Джанни надо сообщить о наших планах как можно раньше, чтобы он подготовился к вылету с Мальты. Мы должны прибыть на место одновременно, потому что слишком опасно ждать опоздавших. На рассвете 1 апреля, передолнив его сообщение Тессы, скажи Джанни, что мы прибудем в день дурака. Легко запомнить. Они смотрели, как Тесса идёт по дороге в сопровождении монахов, и Роэн негромко спросила: "Меко не мура, а ты Не беспокоишься, отпуская ее вот так, одну. Она очень ловкая. И ее знают и любят по всему Гаджаму. Она настолько в безопасности, насколько может быть человек на этой опасной земле. Мэг посмотрел на стройную фигуру Тессы в шамме и штанах. Я бы хотел пойти с ней, но... Немур пожал плечами. Неожиданно Роин воскликнула. «Я забыла попросить ее!» Она оставила Николаса и Мэг, а сама побежала по дороге за Тесса, крича «Тесса, подожди, вернись!» Молодая женщина обернулась и дождалась, пока Роэн подбежит к ней. Пока две женщины стояли и тихо разговаривали, Николас потерял к ним интерес и принялся изучать далекий силуэт гор. Стоило ему увидеть, как густеют грозовые облака над вершинами, становясь более тяжелыми и зловещими, чем даже несколько дней назад, как на душе у него помрачнело. «Дожди скоро начнутся». Вопрос только в том, действительно ли у них будет столько времени, сколько они полагают, или нагрузка на плотину станет угрожающей, и поднимающаяся вода заставит экспедицию покинуть ущелье. Харпер снова повернулся к тропе и увидел, как Роен передаёт что-то Тессе, а Такивает и прячет листочек в карман штанов. Наконец, женщины тепло обнялись, и эфиопка двинулась прочь. Роен же осталась стоять посередине дороги, пока ее подруга не скрылась за холмом. Потом она медленно вернулась к ожидающему Николасу. «В чем было дело?» — спросил он. И Роэн загадочно улыбнулась в ответ. «Женские тайны. Есть вещи, о которых вы, грубые мужланы, и не догадываетесь». Когда Николас посмотрел на Роэн, приподняв бровь, она смилостивилась и ответила. «Тесса попросит Джеффри Теннента передать маме, что со мной все в порядке. Я не хочу, чтобы Джорджина беспокоилась из-за меня». Спускаясь к временному лагерю на каменном уступе возле завода Таиты, Николас размышлял, как по счастливой случайности телефон матери был записан на бумажке у Роин, и почему же ей внезапно захотелось сообщить о себе. Интересно, что она решила на самом деле, подумал Харпер. Придётся попробовать вытянуть это из Тесс с повозвращении. Роин предпочла бы оставаться не в лагере, а в самой гробнице. чтобы быть ближе к надписям над которыми работает, но Николс настаивал, чтобы они спали на открытом воздухе, а уступ находился ближе всего к их рабочему месту. Затклый воздух гробницы, скорее всего, очень вреден, заявил он. Пещерная болезнь серьёзная опасность в этих древних местах. Говорят, что от неё погибли некоторые люди Говарда Картера, работавшие в могиле Тутанхамона. Споры плесени, которая вызывает пещерную болезнь, размножаются в помёте летучих мышей, возразила она. В гробнице мамосса их нет, та и это слишком плотно её запечатал. "Ну ради меня", умолял Николас. "Нельзя работать там внизу без конца. Я хочу, чтобы ты выходил на поверхность, хоть на несколько часов в день". Ройн пожал плечами. Только ради тебя согласилась она. Однако, добравшись до низа лесов, Ройн удостоилась своё новое жильё одним только взглядом. И немедленно устремилась к платине и входу в подземный туннель. Они превратили площадку лестницы снаружи входа в гробницу в мастерскую. Роен разложила рисунки, фотографии и справочники на деревянном столе, сколоченном для неё Ханситом. Сапёр поставил один из прожекторов, чтобы ей было достаточно света для работы. Возле одной из стены друзья сложили армейские ящики с восьмью священными статуями. Николас настаивал на размещении находок там, где их можно полноценно охранять. Вооружённые люди МЭКА всё ещё несли круглосуточное дежурство возле моста через сток. Пока Николас завершал фотографирование стен длинной галереи и пустого погребального зала, Роен сидел за столом, трудясь над бумагами много часов, делая записи и вычисления в блокнот. Время от времени она вскакивала и мчалась через дыру в белой штукатурке к длинной галерее, чтобы изучить каждую подробность украшенных стен. Когда это случалось, Никкос отрывался от фотоаппарата и смотрел на Роин с некоторым умилением. Она была так поглощена своим делом, что не замечала ни его, никого бы ты не было. Англичанину не приходилось раньше видеть её в подобном настроении, такая работа потрясала Харпера.